Они детьми играли вместе в Москве, где проводили зиму, и впоследствии дороги их разошлись. Теперь Соня была уже девушкой 19 лет, воображавшая, что она совсем невеста. В прошлом году вместе с двором привезла ее в Петербург тетка, важная барыня, у которой не было детей и которая, полюбив хорошенькую племянницу, стала заниматься ею и вывозить в свет. Став светской барышней, Соня встретила Чагина – И он, сначала боявшийся за свое счастье, скоро увидел, что бояться ему нечего, что они по-прежнему любили, знали и понимали друг друга. Но сержанту неловко было делать предложение. Приходилось ждать и торопиться как можно скорее прожить эти годы влюбленности, молодости и ожидания. Чагин не мог еще узнать по опыту, что именно эти годы, которые, как ему хотелось, должны были бы протечь, возможно, скорее – Сущности представляли собой самые счастливые, невозвратные годы человеческой жизни. Ему почему-то казалось, что с наступлением страстно ожидаемой настоящей жизни не только заботы не увеличатся, но их вовсе не будет, и начнется бесконечный период непрерывного счастья. Тогда уже никаких задержек ни в чем не окажется, ни в поношенном мундире, ни в деньгах, словом, ни в чем, ни в чем». «А все-таки мундир не годится», — мысленно уже с отчаянием, — повторял Чагин, зашагав по комнате и косясь навозившегося у комода Захарыча. «Легко ему говорить», — продолжал он думать, — «не ехать». «Да разве можно не ехать? Разве это мыслимо?» «Ну ведь так не поедешь, а другого мундира нет, да и достать денег на него неоткуда». И вдруг Чагину стало чрезвычайно жаль себя. В самом деле положение было почти безвыходное. Казалось, лучше умереть, чем не ехать на бал. И вместе с тем было тоже лучше умереть, чем ехать, потому что приходилось надевать мундир, который никак нельзя было надеть. В первую минуту жалости к себе Чагину захотелось все рассказать Захарычу. И почему он непременно должен ехать на бал? И почему ему так тяжело не сделать этого? И главное, чтобы не подумал Захарыч, что ему хочется просто потанцевать, как какому-нибудь молокососу. Но этот прилив жалости сейчас же пропал – и его сменила бешеная злоба и на себя, и на других. Из чего выдумали в сентябре балы назначать? Злобно стиснув зубы, продолжал опять Чагин свои размышления. Подождать не могли, нужно очень. И как это все у меня было хорошо рассчитано. У него действительно все очень хорошо было рассчитано. То есть ему казалось это так, потому что он решил заказать себе новый мундир с первым же получением денег от отца – вполне уверенный, что поспеет к началу сезона. Однако оказалось, что петербургское общество, со смерти императрицы Елизаветы не веселившееся, торопилось воспользоваться временем, следуя примеру вдруг ставшего блестящим двора молодой красавицы-государыни. Первый заметный бал был назначен уже в сентябре. На этом балу Чагин знал, это будет Арсеньева. Значит, во что бы то ни стало и ему нужно было быть там». И вот, не находя выхода из своего отчаянного положения, Чагин схватил трость, шляпу и, накинув плащ, вышел на улицу. У крыльца его ждал постоянный извозчик, которому он был уже порядочно должен, вследствие чего считал своей обязанностью ездить с ним каждый день и больше, чем это ему было нужно. «Пошел к Лыскову», — приказал он извозчику, усаживаясь на его почему-то считавшийся удобным в то время «калибер».